и та забота, с которой отнесутся к этому событию старшие комсомольцы, учителя, родители. Хорошо, если родители познакомятся с программой «Ориентир», в которой даны рекомендации для работы с детьми разного возраста. Это бы очень помогло им в воспитании октябрят будущих пионеров. Папа и товарищи сына Среди выступавших на этом собрании не было женщин. В зале сидели только мужчины. Не потому, что здесь нарушили принцип равноправия, шла районная конференция отцов. Делились сомнениями и первыми наблюдениями молодые папы, о своем опыте рассказывали умудренные жизнью отцы взрослых сыновей и дочерей. Но вот на сцену вышел человек лет сорока, и не говоря ни слова, Высыпал из большого конверта на стол целую груду предметов. Медали на алых лентах, какие-то картонные значки и эмблемы, фотографии, рисунки, таблицы, открытки, марки. Аудитория уже несколько утомленная, оживилась и заинтересованно ждала. Человек представился. Степанов Сергей Сергеевич. У меня один сын, его тоже зовут Сергей. и принялся рассказывать об Олеге, Саше, Наташе, Никите, Нине, Тамаре, об одноклассниках сына. С ними у Сергея Сергеевича крепкая дружба. Она началась пять лет назад, в их первом школьном году. Желание такой дружбы появилось у Сергея Сергеевича на одном из первых родительских собраний. Учительница предложила подумать, кто и как может участвовать в воспитательной работе. И Сергей Сергеевич твердый решил для себя как можно больше времени проводить с товарищами сына. Тогда он еще не знал их и думал прежде всего о своем Сереже. Сережа в семье единственный ребенок. Но он не должен расти одиноким, замкнутым, себелюбивым. Пусть с детства почувствует радость дружеского общения, узнает, как не просто жить в коллективе. И очень скоро новые маленькие знакомые стали для Сергея Сергеевича не абстрактными сережинами одноклассниками, а Сашей, Олегом, Никитой. Начали с воскресных походов в кино и в театр октябряцкой звездочкой. Но вскоре стали ходить все, кто хотел и кого пускали родители. Сергей Сергеевич заранее покупал билеты, а после фильма или спектакля гуляли. Иногда они оказывались в центре Москвы. На перекрестке двух больших улиц открывалась перед ними площадь, а на ней памятник. Кому? Помните строчки? Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Кто это написал? Строчки-то помнят все. А вот кто сочинил, позабыли. Сергей Сергеевич представляет им автора. Эти строчки написал очень хороший поэт Владимир Маяковский. Мы находимся на площади его имени. А это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Его-то знают все. Вспоминают на наперебой лукоморья, дуб зеленый. С милостью государыня рыбка, Свет мой зеркальце скажи, К Советской площади они подходят уже несколько уставшие, но по-прежнему оживленные. На могучем коне их встречает князь Юрий Долгорукий, основатель Москвы. «А «Знаете, ребята, — говорит Сергей Сергеевич, — сколько лет нашей столице? Больше восьмисот!» Все поражены. «Вот это да!» А впереди видны кремлевские звезды. «Мне кажется...» говорит Сергей Сергеевич. Детям очень нужны такие прогулки по родному городу. С них начинается большое чувство любви к родине. Они расширяют детский кругозор, развивают наблюдательность, обогащают новыми впечатлениями. А ведь не секрет, что многие дети, живя в больших городах, почти не бывают за пределами микрорайона, знают лишь свой двор до да нескольких ближайших улиц. Очень скоро такие прогулки стали для ребят потребностью, а Сергей Сергеевич постепенно стал для них нашим Сергеем Сергеевичем.